Мы думали, что просидим в ней всю ночь. Доркас застонал. «Перестань! Это совсем не больно!» — бодро приговаривала матушка Морки, осматривая ногу Доркаса. «Кость цела!» «Но ты здорово растянул связку!» «Но мы с интересом и даже некоторым удовольствием осматривали нару. Она выглядела вполне добротно». Должно быть, наши предки жили в таких вот норах, улыбнулась Грима. Разумеется, со всякими полочками и шкафчиками. А что, здесь неплохо, сказал один из номов, совсем по-домашнему, почти как у нас в подполе. Только немного воняет, чувствуете. «Это наверняка зайцы», — сказал Доркас, указывая в дальний конец норы, где было совсем темно. «Они все время там шебуршатся, но стараются не попадаться нам на глаза. Кстати, ну, тебе показалось, что недавно здесь пробежала лисица». «Надо как можно скорее возвращаться в каменоломню», — сказала Грима. «Не думаю, чтобы лисица рискнула напасть, когда нас так много». В конце концов, здешние лисы знают, кто мы такие. Они усвоили, что каждый съеденный ном дорого им обходится. Но мы в растерянности переминались с ноги на ногу. Грима была права. А что если лисица все-таки рискнет и съест кого-нибудь из них? Пострадавшему будет уже все равно. Как дорого ей придется расплачиваться за его гибель? К тому же они продрогли и вымокли до нитки. И хотя по сравнению с теплой конторой зайчья нора вряд ли могла показаться самым уютным местом на свете, остаться в ней все-таки было намного приятнее, чем выходить наружу в эту жуткую ночь. Они обошли с десяток зайчьих нор, прежде чем, наконец, на их оклик не отозвался из темноты голос Нути. Я считаю, нам нечего опасаться, сказала Грима. Лисы соображают что к чему, правда, матушка? Что? встрепенулась старуха. Я говорю, что лисы соображают что к чему, в отчаянии повторила Грима. Ах, да, это верно, отозвалась матушка Морки, особенно когда им захочется чего-нибудь вкусненького. Ради добычи лисица сделает любой крюк тем паче в холодную погоду. «Я вовсе не это имела в виду. Почему у вас на уме всегда самое плохое?» «Ничего подобного!» — обиженно проворчала старуха. «Надо идти!» — решительно заявил Доркас. «Мы же не можем ждать, пока сойдет снег. Я вполне смогу идти, если будет на кого опереться. Мы можем соорудить для тебя носилки», — предложила Грима. Только боюсь, что нам некуда возвращаться. — Да, мы видели грузовики на дороге, — сказала Нути, — но потом нам пришлось свернуть в сторону, потому что борсучью тропу замело, и там было невозможно пройти. Мы пытались срезать путь по полю вниз, но из этого ничего не вышло, там сплошь перепахано. — И мы все это время не ели, — добавила она. К сожалению, рассчитывать на сытный ужин вам не приходится, предупредила Грима. Люди уничтожили наши припасы, они принимают нас за крыс. Но это не беда, заметил Доркас. Помню, в магазине мы сами всячески этому способствовали. Там расставляли мышеловки, а мы, молодые парни, отлавливали мышей в подвале и сажали их туда. Теперь люди ставят для них отравленную пищу, сказала Грима. А вот это уже хуже. Ну, пойдемте. Надо все-таки возвращаться обратно. Снег все еще падал, но как-то неровно, как будто все хорошие снежинки были уже распроданы, а оставшийся залежалый товар пустили в полцены. На востоке проступила полоска розоватого света. Еще не заря, только ее обещание. Полоска казалась размытой, и это означало, что восходящее солнце будет скрыто завесой облаков. Но мы сломили несколько сухих стебельков и на скорую руку соорудили для Доркаса нечто вроде стула, который можно было нести вчетвером. Доркас верно определил место для укрытия. Там снег был не особенно глубок, но этот положительный момент сводило на нет. Обилие палых листьев, мелких веток и прочего мусора. Отряд продвигался вперед очень медленно.